Глава 242. Результаты, полученные гестапо, до того мизерное, что невольно думаешь, а может там больше даже и не ищут убийц Гейдриха, ищут всего лишь козлов отпущения, и считают, что один нашелся. Чиновник из Министерства труда, который вечером 27 мая разрешил отправить поезд с чешскими рабочими в Берлин, Поскольку трех парашютистов так нигде и не обнаружили, эта ниточка кажется ничуть не хуже других, и гестаповские следователи устанавливают, что трое убийц, нет, расследование все-таки понемножку продвигается, теперь им уже известно, что в покушении участвовали трое, улизнули из Праги именно этим поездом. Господа из Петчикова дворца могут даже уточнить детали поездки, ну просто ошеломляющие. Беглецы всю дорогу прятались под скамьями, воспользовались короткой остановкой в Дрездене, чтобы выпрыгнуть из вагона, и пропали после этого бесследно, сгинули, растворились. Конечно, предположение, что террористы решили покинуть Чехию и искать убежище в Германии, звучит довольно смело, Но гестаповцам этого недостаточно, они идут дальше. Однако тут возникает заминг. Министерский чиновник, когда ему предъявляют обвинение, вовсе не хочет сдаваться. И то, как он защищается, сильно гестаповцев озадачивает. Да, он разрешил отправление поезда, но сделал это по требованию из Берлина, из Министерства авиации то есть непосредственно от Геринга. Примечание. Рейхсмаршал Герман Геринг руководил имперским министерством авиации с 27 апреля 1933 года по 23 апреля 1945 года. Конец примечания. К тому же наш дотошный чиновник сохранил копию разрешения на отправку с печатью пражской полиции стало быть если и была совершена ошибка, то гестапо должно принять часть ответственности на себя. В печковом дворце решают забыть об этой истории.